Присмотритесь, из чего в цивилизованной и развивающейся стране состоит движимое имущество простого поденщика или последнего чернорабочего. И вы увидите, что невозможно даже пересчитать людей, которые своим трудом содействовали снабжению его какой-нибудь частью этого имущества. Шерстяная куртка, например, которую носит поденщик, как бы она ни была груба, есть продукт совокупного труда несчетного множества рабочих. Пастух, сортировщик, чесальщик шерсти, красильщик, придильщик, ткач, варсировщик, гладильщик и прочие – все они участвовали в производстве и отделке этого грубого предмета. А сколько сверх того, Торговцев и возчиков были заняты доставкой материалов для всех этих рабочих, живущих часто в отдаленных друг от друга местах. Сколько людей было занято постройкой судов, приготовлением парусов и снастей. Сколько матросов работало, чтобы только перевести разные снадобья, нужные для красильщика, часто из отдаленнейших концов света сколько разнообразного труда потребовалось для изготовления инструментов, нужных самому ничтожному из этих рабочих. Не будем говорить о таких сложных машинах, как корабль, валяльная, мельница или ткацкий станок. Но подумайте только о том, какой массы труда требует изготовление одного из простейших снарядов, ножниц, которыми пастух стрижет овец. Нужно, чтобы рудокоп, строитель горна, в котором плавилась руда, дровосек, валивший лес, угольщик, доставивший уголь для горна, кирпичник, каменщик, рабочий, обслуживающий кузнечный горн, кузнец, ножовщик и прочие. Нужно, чтобы все они соединились вместе и совокупным трудом содействовали производству этого нехитрого снаряда. Если рассмотреть точно так же другие части одежды того же рабочего или его домашнего хозяйства, грубую полотняную рубашку, которую он носит, башмаки, которые надевает на ноги, постель, на которой спит и все различные части ее в отдельности, решетку, на которой варят себе пищу, употребляемый им при этом уголь, добываемый из недр земли и привозимый издалека водою или сухим путем, а равно все другие принадлежности кухни и стола — ножи и вилки, глиняные и оловянные тарелки, на которых он ест и режет пищу. Если вспомнить разнообразный труд, употребленный на приготовление ему хлеба и пива, стекол в рамах, доставляющих ему теплоту и свет, и защищающих его от ветра и дождя, Вспомнить искусство и знания, необходимые для изготовления этого счастливого и великолепного изобретения, без которого едва ли возможно было бы жить в нашем северном климате. Если представить себе многочисленные орудия, необходимые для рабочих, занимающихся производством столь разнообразных удобств жизни, если в подробности рассмотреть все эти предметы и сообразить, какое множество разнообразных работ требуется для производства каждого из них, то мы увидим, что в образованной стране без помощи и содействия многих тысяч рабочих ни один, самый последний бедняк не мог бы одеться и обзавестись самыми незатейливыми предметами хозяйства, которые так несправедливо признаются слишком простыми и обыкновенными. Правда, его обстановка покажется чрезвычайно простой и обыкновенную, если сравнить ее с роскошью большого барина. Однако между обстановкой какого-нибудь европейского государя и трудолюбивого домовитого крестьянина не окажется, может быть, такой разницы, как между обстановкой этого последнего и какого-нибудь африканского государя, властвующего над десятками тысяч нагих дикарей и, безусловно, распоряжающегося их свободой и самой жизнью.